Глава 8 Неправильное знакомство. Мало кто по-настоящему думает о чувствах других людей, потому что наш мозг способен лишь фантазировать на эту тему, предполагать, нежели реально заглядывать в чужую душу и что-то там видеть, а главное – понимать увиденное. В Винде после прошедшего проливного дождя стояла просто невыносимая, жутчайшая, кошмарная духота, какую только можно было себе представить. Сказывалось примечательное положение города, окруженного с трех сторон горами, словно зубцами каменной короны. Белые заснеженные вершины, казалось, острыми пиками пронзали небеса и исчезали где-то там, высоко-высоко в облаках. А у подножья наоборот. Росла мелкая, но довольно густая зеленая растительность, больше похожая на низенький кустарник. Однако при ближайшем рассмотрении можно было с легкостью узнать карликовые деревья, ведь сквозь плотную изумрудную крону нет-нет допроглядывали кряжистые стволы и ветви. Парень и девушка, взмыленные, но невероятно гордые, чтобы сознаться друг другу в усталости и дискомфорте, упорно приближались к окраинам городка Рудокопов, известного на весь континент своими плавильными и гербом, к настоящему моменту ставшим самым узнаваемым в королевстве Китвулд и не только. Оттиск в виде стрижа на металлическом слитке прослыл среди людей самым лучшим знаком качества, который знавали во всех д в е королевствах. Даже мастерам своего дела из истмарка сложно было тягаться с такой славой. И несмотря на это, г р о х о т а молотов, стука копыт, Иконного ржания не было слышно и в помине. Рудники молчали, молчали плавильни. Нынешняя действительность словно замерла в ожидании неизбежных событий. Ничуть не радостных событий. Городские знали о грядущем, но предпочитали молчать об этом. И никому ни слова, ни полслова, ни даже намека самого-самого маленького, чтобы, не дай боги, не подтолкнуть судьбу к предстоящему. Мрачная атмосфера витала в воздухе, растворяясь в стоящей кругом влажности, лужах, легком тумане. Звенящая тишина обступала путников с разных сторон, порождая в их душах еще большее смятение. И только ритмичное чавканье калош звучало с завидным постоянством, а грязь под ногами не становилась тверже и суше. Еще пара шагов на пути к окраине винда, и встревоженная стайка воронов разразилась громким карканем, оповещая о прибытии нежданных гостей. Правда, для кого-то из здешних прибытие соседей не стало новостью, а наоборот, позволило в предвкушении облизнуть пересохшие старческие губы. Но, несмотря на это, ни одна оконная петля не скрипнула. Хозяева домов в такую сырость предпочли не отворять ставни, даже чтобы поглазеть. А те немногие прохожие, которые все-таки осмелились показать нос в этот еще не столь поздний час, Быстрыми чавкающими шагами пересекали улицу и скоро скрывались в темноте дверных п р о е м о в Городишко под названием Винд был самым лучшим примером из всех з а х о л у с т е й Тут вам встретятся и пошарпанные стены покосившихся одноэтажных домиков с крутыми скатами латанных крыш, и бурый раскрас некогда светло-серых фасадов двухэтажных п о м е с т и й и кривые, сиротливо стоящие вдалеке друг от друга, реденькие колья ограды, давным-давно о б т е с а н н ы е по кругу и приспособленные подконовясь. «Смертельная аура!» – растерянно бросила путница по имени Мэрил Перри. Ее сопровождающий удивленно повернул голову, но не успел ничего ответить. Девушка вынырнула из к о л о ш и разутая побежала по центральной улице, которая делила город на две половины. «Мэрил!» – выкрикнул парень. Рука его взметнулась, применяя магию, и он воспарил над землей. «Стой! Куда ты?» я должна помочь Она бежала так быстро, что Алистер едва за ней поспевал. Но вот он увидел опасные предметы впереди и, не помня себя, прыгнул, настигая Мэрил. Оба повалились с громким чавкающим звуком в грязь, а девушка тихонько простонала, прежде чем н е д о в о л ь н о взвыть. «Ну зачем? Зачем ты меня останавливаешь?» «Капканы! Впереди! Вон, смотри!» в т о р указал на овальное металлическое устройство, установленное в нескольких шагах от них. Девушка удивлённо моргнула один раз, второй. Она как будто не верила увиденному. Но осознание всё-таки пришло к ней несколько мгновений спустя. «И правда». Алистер громко вздохнул, перекатился на спину и вперил ошарашенный взгляд в небо. «Мир сошёл с ума», — констатировал он негромко. «Это точно», — согласилась Мэрил. «Чтобы посреди улицы устанавливать капкан? Ой, гляди, а там ещё один! И ещё! И ещё!» «Так зачем же ты побежала вперед?» «Не знаю. Я ощутила резкое желание кому-то помочь». «Хм, странно. Я такого не ощущал. Я вообще ничего не почувствовал». Алистер приподнялся на локтях и осмотрел чистый и безупречный костюм некроманта, скрытый под плащом, и до него стала доходить. «Антимагическая ткань?» «Что?» Мэрил села и принялась н е д о в о л ь н о снимать себя липкие и мягкие комья грязи, которые неаппетитно сползали по её жакету и платью. «Я говорю, что я ничего не почувствовал из-за антимагической ткани». «Так это что же получается?» – проворчала девушка. «У них тут ловушки расставлены. Но для кого? Для людей?» «Скорее всего, для демонов. А мы с тобой так, несчастный случай». Втор кивнул в сторону чёрного обелиска, виднеющегося отсюда. «Вон, наверное, что-то магическое, потому что его смертоносную ауру видно невооружённым глазом». Мэрил полуобернулась и проследила за взглядом собеседника. «И правда, эту ауру я и почувствовала». Оба ненадолго замолчали, и снова тишина, и снова карканье воронов послышалось совсем близко. Над головами несостоявшихся жертв послышалось громкое х л о п а н ь е крыльев. «О, кто тут у нас?» Едко бросил новый участник разговора. «Неужели новая человеченка пожаловала, а?» Мэрил подняла взгляд вверх и невозмутимо ответила порхающему в воздухе суккубу или инкубу. С того места ей было плохо видно. «Здравствуйте!» – добродушно бросила она. Алистер же не был столь доброжелателен, как его спутница. «Вот ты-то мне и нужен!» – пробубнил некромант себе под нос. Демон не успел ответить, как вдруг раздался громкий щелчок, и в воздухе возникли сразу пять адских кругов, заключая крылатого серого монстра, в магическую ловушку некроманта. Взгляд с у к у б а потух в один лишь миг, высунутый наружу длинный язык, спрятался обратно за острозубым оскалом ярого мясоеда. «Слушаю вас, хозяин!» вымолвил демон, послушно склонив голову, как какой-то лакей. «Уж его-то я отпускать не собираюсь, и не проси!» брякнул Алистер, не подумав. На что услышал негодующий от Мэрил. «И не собиралась!» Вот только краткая вспышка ярости вмиг потухла, и девушка предприняла попытку улыбнуться. Из-за ее убийственного взгляда это получилось неважно, но Виндоухарду-младшему очень даже понравилось. Возбужденно подскочив на ноги, он махнул рукой своему новому подчиненному. «Подними нас и отнеси вон туда!» Парень указал на виднеющееся отсюда центральное здание, расположенное прямо позади черного обелиска. «Как прикажете!» – хрипло согласился Суккуб. а заодно подсказал о том, что их поджидало. «В здании еще трое демонов, хозяин, и пятеро из низших прячутся в шахте». Мэрил громко охнула и снова предприняла неудачную попытку улыбнуться. «Не нужно себя сдерживать», – спокойно предложил Алистер. «И не бойся, я со всеми разберусь». В уме же молодой некромант подметил. «Вот бы найти где-нибудь н а к о п и т е л и восполнить магический резерв, левитация, а за ней пятый адов круг отняли у меня слишком много сил. «Что ж, ладно, не сдерживать так не сдерживать», — со вздохом согласилась Мэрил. Её загадочные слова немало смутили Виндоухарда, но он не придал этому никакого значения. Кивнул и протянул руки к Суккубу, который первый галантно поднял на плечо девушку, вторым помог забраться хозяину. Взяв за шею демона, душеприказчица заинтригованно рассматривала линии жизни нового подопытного. «Хм, различия есть, конечно». но не столь з н а ч и т е л ь н о е как могло бы показаться», подумала Мэрил, поджимая губы от предвкушения. «Интересно, а что будет, если я прерву вот эту линию?» «Это обелиск призвал вас сюда?» спросил вдруг Алистер, глядя на гранитную черно-серую колонну с прямыми прямоугольными гранями и навершием в виде серебристой пирамиды. «И да, и нет», — непонятно ответил демон. Парень цыкнул от досады, потому что подчиняющий круг явно сбоил, или же предоставлял демону воли больше, чем хотелось бы некроманту. «Кто вас призвал сюда?» «Ведьмы!» – без зазрений совести ответил Суккуб. «Точнее, одна из них, которая самая чокнутая». «В каком смысле?» Мэрил вдруг включилась в разговор, но, к сожалению, демон в три хлопка мощных крыльев доставил пассажиров в нужную точку. «Прибыли!» – отчитался он, спуская обоих обратно на землю. «Как зовут ведьму, которая вас призвала?» «Я не знаю». «Все дороги ведут к ведьмам», – проворчал Виндоухарт-младший. Приподняв локоть, он галантно произнес. «Прошу». Смущенно похлопав глазками, Мэрил все-таки согласно подхватила а л и с т р а под руку и негромко шепнула. «Мне казалось, тебе будет удобнее со свободными руками». «Это не помешает», – храбро ответил парень, однако в следующую секунду был вынужден встать в боевую стойку чтобы отразить заклинание «Напутствие тьмы», выставленным щитом. В уме же добавил. «Значит, в здании трое высших или черти из низших, которые тоже умеют колдовать». «Ты», — приказал н е к р о м а н ц у к у б у стоящему за спиной хозяина, «охраняешь мою спутницу ценой своей жизни». «Да, господин». «Спасибо, конечно, но я...» Запротестовала была Мэрил, но Алистер ее перебил. «Не спорь, мне так будет спокойнее». Так называемая спутница пожала плечами и спорить не стала. И только уголки ее губ слегка приподнялись от предвкушения и ощущения опасности. Вот окно верхнего этажа поместья Хардов разбилось, и оттуда показался рогатый краснокожий демон. Расправляя крылья в полете, он немного не рассчитал, и поэтому на землю вместе со сколками стекла упала деревянная рама и даже отвалились куски фасада здания. Стена чудом устояла. Однако же секунду спустя в разные стороны от несчастного окна поползли страшные трещины. Алистер широко раскрыл глаза, не веря происходящему. Неужели ему достанется птица высокого полета? «Ты что ли попался, Малк?» – прогремел голос Архонта. Его слюнявый оскал на почти человеческом пропорциональном лице, украшенном высокими дугообразными рогами, Как ни странно, никого не напугал, если не считать местных жителей, выглядывающих на улицу сквозь мутные окна и плотные занавески. «Попался!» — со вздохом согласился с у к к у п о н некромант, Джок». «Что ж, а это интересно!» Архонт улыбнулся, сверкая ярко-алыми очами. Ногти а л и с т р а засияли еще ярче, когда он поднял было руку, желая направить адовые круги в нового слугу, но не успел. Демон оказался проворнее, применил заклинание «Покров ночи» и исчез вместе со всем виндом в мгновение ока. Плотная темнота окутала непрошенных гостей волею случая очутившихся в эпицентре знаковых событий всего континента Ами. Тишина и пустота буяли этот мир, не позволяя увидеть ничего и никого. «Мэрил!» – позвал Алистер с надеждой. «Да, я здесь!» отозвалась спутница некроманта. «Я... я боюсь!» Её голос задрожал, как никогда ранее. Взволнованный юноша сделал несколько шагов на звук и был вынужден прикусить губу, чтобы не взвыть от тупого удара по пальцам. Не понимая, что же происходит, он аккуратно попробовал поставить ногу вперёд, туда, где произошёл удар, и с удивлением ощутил под ногой каменный выступ. «Так это ступенька!» – подумал вдруг маг. Глаза его щурились, и он растерянно озирался по сторонам. «Подождите, но я же в антимагической ткани! Или на мое зрение она не действует?» Неутешительный вывод напрашивался сам с собой. Ученическая форма некромантов, может быть, и защищала хозяина от магического воздействия, однако у нее явно не хватало силы, чтобы развеивать внешнее заклинание, призывающее темноту. А значит, угроза попасть в лапы демону, так его и не увидев, была вполне реальной. «Но что я могу сделать?» — думал Алистер. «Круги применить не успею, если столкнусь нос к носу с Архонтом. И что делать с Мэрил? Она была так напугана? Или...» Гадкий смех прозвучал в голове некроманта. Душеприказчица Мэрил Перри, его кумир, и напугана? Кривая усмешка отразилась на губах молодого мага, когда он вновь услышал. «Помоги, друг!» «Во-первых, ты зовешь меня иначе!» «Во-вторых, эту черту близости мы еще не переступали», – грозно ответил некромант, активируя сразу семь адовых кругов, начертанных на ногти указательного пальца. Направив заклинание туда, откуда звучал голос якобы Мэрил, Виндоухард с замиранием сердца ждал и наблюдал за тем, как магия, едва сорвавшись с ногтевой пластины, тотчас исчезла. Однако это еще ничего не означало, ведь кое-какие секунды спустя раздался хрип и ожидаемое «Что прикажете, хозяин?» «Сними свое гадкое заклинание и встань возле обелиска!» «Повинуюсь!» В следующий миг окружающий мир вновь приобрел привычные краски с одним отличием. Мэрил нигде не было. А возле гранитной глыбы, установленной во дворе поместья, стоял кучерявый молодой мужчина в идеальной чистоты смокинги. «Мы здесь!» – звонко отозвалась душеприказчица, заставляя Алистера запрокинуть голову. «Твой демон, едва действительность исчезла, подхватил меня на плечо и усадил на крыше. Видишь?» «Да!» – озадаченно отозвался Виндоухарт-младший. Но тут он резко обернулся и вперил негодующий взгляд в нового слугу. «Ты что ли успел принять человеческую форму?» «Так и есть, хозяин!» Улыбка на лице новоиспеченной марионетки стала неприличной. «Вот уж не думал, что меня поймает какой-то сопляк, да простит меня новый господин!» И снова Алистер цыкнул от досады, понимая, что с языкастостью этой парочки явно нужно что-то делать. «Спускайтесь!» — грозно приказал он, отчетливо ощущая отдаленную головную боль, напоминающую о неминуемом магическом истощении. «Кто еще остался внутри, из ваших?» Он буквально рыкнул кучерявому красавчику-демону. «Живо говори!» «Мой приятель Луперт!» «Какого он вида?» «О, это один из сильнейших архонтов!» – сощуренно ответил Джок. «Нам с ним не совладать!» «Вот и чудненько!» – пропела Мэрил, хлопая в ладоши. «Вижу, ты уже на пределе, Алистер, поэтому оставь его мне, пожалуйста!» В считанные секунды Суккуб вновь опустил девушку на землю. Очутившись подли некроманта, она еле заметно прикоснулась к его ауре и заставила беднягу уснуть сном младенца, чтобы, наконец, восполнить магические силы. И действительно, м ноги его е подкосились и грозили вот-вот уронить хозяина. Однако бдительная душеприказчица подхватила его под руки и мигом передала в преданные объятия Суккуба, приговаривая. «А теперь, достопочтенные демоны, если позволите, я вами займусь совсем чанием». В голосе девушки прозвучало столько энтузиазма, что оба подчиненных вторчика и не подумали возражать. «Ведите меня к своему луперту. Затем я, наконец, приму ванну, чтобы смыть с е б я эту нелепую, неприятную грязь, которая мне ничуть не доставляет неприятности. И не подумайте, что я жалуюсь. Ни в коем случае. Просто, просто... Ай, потом. Все потом. в и д и т е